«Он отправился куда?» То, насколько невероятным показался лейтенанту Армстронгу ответ, было написано у него на лице. Он еще не успел выпить первую чашку кофе, так что не успел и обзавестись обычной непробиваемостью. «Вот записка, которую он оставил мамочке», — сказала лейтенант Рембрандт. и протянула сослуживцу листок бумаги. «Хотя бы и записку оставил. Но я бы, конечно, предпочла, если бы он оповестил нас со своих замыслах лично. Мы бы стали его отговаривать. Вот почему он решил не встречаться с нами», — проворчал Армстронг, отведя глаза от записки. «Он взял с собой бикера и препа. Куда именно они отправились?» Можем мы хотя бы предположить. «База повстанцев находится где-то на материке», — отвечал Рембрандт и рассеянно махнул рукой. «Где конкретно мы не знаем. Мамочка не смогла найти никаких рапортов разведки на этот счет. Капитан все забрал? Я, честно говоря, обрадовалась, когда она мне это сказала. Хотя бы этот вопрос его беспокоил». и он не отправился на материк вслепую. Но матьежники практически никак себя не проявляли все эти годы, и потому никто их розысками не занимался. Армстронг нахмурился. Даже к спутниковой разведке не прибегали. — А спутниковая сеть здесь крайне примитивна, — с тоской ответила Рембрандт. — Капитан с этим столкнулся. когда интересовался секретным планом правительства. Здесь имеются только два старых, пристарых метеоспутника, еще со времен расцвета шахтерских поселений, а на них установлены приставки для связи общего назначения. Но военными спутниками и не пахнет. «Не пахнет? Но разве здесь совсем недавно не закончилась война?» Закончилось, — кивнула Рембрандт. Она подошла к кофеварке и поставила чашку под краник. Но ты не забывай, на Ландуре проживает всего один народ. Фактически страна здесь одна, и у них нет врагов, за которыми нужно было бы вести слежку со спутников. Когда же здесь разразилась гражданская война, экономика пришла в упадок, А ни у той воюющей стороны, ни у другой не было союзников за пределами планеты. Война в плане уровня вооружений была самая, что ни на есть примитивная. Ни тебе артиллерии, ни авиации, ни ракет, и шпионских спутников у них тоже не было. И даже после войны армейские бригады миротворцев никогда не относились к мятежникам настолько серьезно, чтобы запросить у генштаба денег на запуск спутников-шпионов. «Ну что ж», — глубокомысленно изрек Армстронг, «следует возблагодарить судьбу за маленькие радости. По крайней мере, здесь ни у кого не наберется оружие, столько...» сколько его надо, чтобы одолеть роту Космического Легиона. И на том, как говорится, спасибо. Можно и без спутника прожить. Согласна, кивнула Рембрандт и подлила сливок кофе. — Вот только все равно нам надо выяснить, куда направился капитан. Если произойдет что-то непредвиденное, Мне бы хотелось переговорить с ним, чтобы не натворить глупостей. Армстронг оторвал взгляд от чашки. «Не пойму, в чем проблема. Мы ведь всегда можем связаться с ними с помощью коммуникаторов, верно? Или есть еще что-то, чего ты мне еще не рассказала?» «Вот именно. Все, кроме капитана». оставили свои коммуникаторы в гостинице, — ответила ему Рембрандт. А капитан свой коммуникатор выключил. Наверное, решил, что не следует рисковать. Если они попадут в плен, от одного коммуникатора для мятежников никакого толку не будет, а два — это уже продвинутое средство связи. — Погано! — буркнул Армстронг. «Стало быть, связей с капитаном нет, и она может появиться только в том случае, если он сам решит связаться с нами». «Да, все так и есть», — вздохнула Рембрандт. «Остается надеяться на то, что у нас тут ничего дурного не случится до его возвращения». «Давай лучше надеяться на то, что мятежники не сочтут капитана ценным заложником, посоветовал ей Армстронг. — Да, об этом я тоже думала, — кивнула Рембрандт, допила кофе и поставила чашку на поднос. «Э, — Быть может, тебе лучше сходить в центр связи и поговорить с мамочкой? И вдруг вы сумеете придумать какой-то хитрый способ, как найти капитана? Армстронг допил кофе и встал. «Немедленно пойду», — кивнул он. «Как только будет весточка от него, сразу же сообщу тебе». «Хорошо», — отозвалась Рембрандт. Проводив Армстронга взглядом, она стала просматривать график мероприятий на день. В отсутствии капитана ротой предстояло командовать ей, И на этот раз без помощи бикера. Хоть бы только все обошлось, Нужно было во что бы то ни стало поскорее найти капитана.